Так думаете, они успокоились? Как бы не так. Решили выкрасть мой зуб. Появились какие-то негодяи. Ходят по пятам за мной, заглядывают в рот, шепчутся. Ну и стало мне не по себе. Хорошо, как один зуб. Так уж и быть. А ну-ка, для верности, заберут совсем. С головой. Куда я без головы пойду плавать? Вот я и решил уйти от греха. Запросил в порту отправление инструкции по вопросу о белках, а сам, чтобы защититься от злоумышленников, принял особые меры. Взял дубовую сходню, один конец засунул под ворота пак гауза, другой под дверь кубрика, И приказал Лому грузить беду балластом. Яхта осела до фальшборта. Сходня согнулась, как пружина, Одним только краешком держится под дверью. Я перед сном осмотрел, Проверил готовность этого сооружения И спокойно улегся спать. Даже вахту не выставил. Незачем. И вот, знаете, под утро пришли. Я слышу осторожные шаги, скрип двери. Потом вдруг трах! Сходня выскочила из-под двери, разогнулась. Я выхожу и вижу. Подействовала моя катапульта, да еще как! Тут на берегу была радиостанция, так этих негодяев забросило на самую верхушку, на мачту. Они там зацепились штанами, висят и орут на весь город. Как уж их снимали, не могу вам сказать, не видел. Тут как раз пришел и ответ из Порта с предписанием сдать белок в Гамбург. Был там знаменитый зоопарк Гаденбека, так он скупал различных зверей. Я уже имел случай докладывать о некоторых преимуществах спортивного плавания. В спортивном плавании сам себе хозяин. Куда хочешь, туда и идешь. А уж если связался с грузом, тогда все равно как извозчик. Воз же в руках. а везешь, куда прикажут. Вот, допустим, Гамбург. Да разве я пошел бы туда по своей охоте? Чего я о не видел? Шуцманов, что ли? Ну и опять же, знаете, усложняется плавание, появляется всяческая коммерческая переписка, соображение сохранности груза, таможенные формальности, тем более в Гамбурге. Народ там не в пример норвежцам. Тертый, невежливый. Того и, гляди, обдерут, как липку. Кстати, знаете, никак не пойму, почему это у нас твердо так произносится. Гамбург. Неправильно это. Тамошние жители называют свой город Хамбург. Оно и звучит помягче. А главное, больше соответствует действительности.